Ван Гог. Милая девушка, извините ради бога один вопрос. Вы могли бы полюбить мужчину без ушей? Несмотря на явное дружелюбие и уместную деловитость в голосовых модуляциях незнакомца, Лидочка заподозрила скрытый подвох и предпочла угрюмо буркнуть: "Отстаньте". Ну хорошо. Сформулируем по-иному. Является ли обязательным условием для брака наличие ушей у вашего избранника? Лидочка Гордов скинула голову, со изогнутым как велосипедный руль лбом. Вы стоите у меня на дороге. Ответьте да или нет, псевдокапризным тоном потребовал незнакомец. Лидочка окатила нахалов взглядом, полным ледяного презрения. Да. Мой избранник должен иметь уши. А теперь разрешите пройти. Как же так, только выяснилось, что я в вашем вкусе. Незнакомец решительно скинул капюшон. Лидочка вскрикнула и растерянно заулыбалась. Её глазам предстали довольно симпатичные, не очень оттопыренные уши. Незнакомец почтительно перехватил сумку из Лидочкиной руки. Если не возражаете, я вас провожу. «Не возражаю», — по-военному ответила Лидочка. «Вы не сказали, как вас зовут?» «Лида». «И можно на ты?» Она ужаснулась своей распущенностью. «А ты заскучаешь со мной? Я такая старомодная, никуда не хожу», — призналась Лидочка дрожащим от кокетства голосом. С первых шагов знакомства она со светской улыбкой оклеветала несуществовавшего мужа. «Сбежал к еврейке за лучшей жизнью». Вернула Лидочка подслушанную фразу. Аналогичная ситуация. Мужчина сочувственно кивнул, но подробностей не предоставил, лишь повторился: "Аналогичная ситуация". Бедный! Лидочка зажглась игривой мыслью взъерошить спутнику волосы, но промахнулась и тренькнула его по уху, как по струнам. Ухо приняло форму покосившегося писсуара. Решив, что галлюцинирует, Лидочка взялась за ухо двумя пальцами. Натянулись липкие канатики, оборвались, свёртываясь в шарики. На соплях держалось, поняла Лидочка. Незнакомец, заговорщически подмигнул и сказал, приглашая к молчанию. Резко отшвырнул сумку и кинулся на утёк. Помогите! очнулась Лидочка, и улица пристально окаминела. Кое-кто из граждан бросился вслед за беглецом. Держи! Держи его! тоненько верещала Лидочка, пока хвост погони не скрылся за ближайшим поворотом. Тогда Лидочка заткнулась и побежала к дому. Открывая входную дверь, она обнаружила, что по-прежнему сжимает в руке злополучное ухо. Трепеща от брезгливости, Лидочка швырнула его в унитаз, а потом безутешно разрыдалась. Почему я такая невезучая? содрогалась на кровати Лидочка. Она подумала, что день не задался с обеденного перерыва, когда все мотельеи играли за мужчину с какой фамилией прилично выйти замуж. Злые закручицы, Люська и Катька, сосватыли Лидочку за сладкомёдова, предполагалось, маленького толстовылосеющего лавеласа снабженца. Лидочка прикрутила в голове событие дурацкого вечер. И где он только ухо достал? Наверное, в больницу спёр, предположила Лидочка, поймавшись на мысль, что ей даже на ум не пришло назвать ухо протезом. Почему я решила, что ухо настоящее? Ответ нашёлся сразу: да потому, что оно было тёплым. Тёплым, когда отвалилось, и пока она несла его в руке, Лидочка вспомнила, как расправилась с ухом, и отправилась взглянуть на него ещё раз. Чуть струящаяся по фаянсу водяная лента создавала слабое течение, и ухо кружилось наподобие бумажного кораблика. Лидочке после слёз показалось, что края уха, погружённые в воду, чуть шевелятся, но она сразу разобралась, что это игра преломлённого света. Вдоволь наглядевшись, Лидочка мрачно надавила на рычаг. Многолитровый водопад низвергнулся на ухо, завертел его, утянул в фановую трубу, но оно каким-то непостижимым образом опять всплыло на поверхность. Лидочка выждала, пока бачок восполнится, и испустила новую порцию. Вода поставила ухо на ребро, увлекла к дну, но ухо вынырнуло из водоворота, кружа как уточка в проруби. Лидочка закрыла унитаз крышкой, спустила воду в третий раз. Посмотреть, осталось ли ухо, она не отважилась. Эта непотопляемость её пугала и настораживала. Ночью Лидочка проснулась. Сквозь сон ей послышался далёкий плач младенца. На его звучала обычная городская тишина, разве что под крышей бесновались коты. Лидочка почувствовала тесноту в мочевом пузыре и поняла причину пробуждения. В уборную она заглянула с опаской. Худшие предположения оправдались. Ухо не утонуло. Оно просто чуть больше погрузилось в воду, точно пропиталось и отяжелело. Писать стоя Лидочка не умела, а присесть боялась. Ей представилось, что ухо может выпрыгнуть и укусить. Давным-давно в пустое мусорное ведро попала мышь. Из жестокого любопытства Лидочка опростала ведро над унитазом. Зверёк отчаянно боролся за жизнь, но скользкие стенки не позволяли выбраться. Лидочка выловила его при помощи плоскогубцев и выпустила. Она сходила за деревянной ложкой, которой размешивала краску во время ремонта, и выудила ухо, как луковицу из супа. То ли у Лидочки задрожала рука, То ли ложка оказалась мелкой, но ухо шлёпнулось на пол в коридоре. Раздался чавкающий хлюп о линолеум, потом ещё один и ещё. Ухо билось как живая рыба. Лидочка смолкла от страха. Её собственные уши заложило так точно, она летела в самолёте, а в памяти прорезались искажённые детские стишки: "Ушко-ушко, как лягушка, ускакала от меня". Она зачарованно следила за ухом, проплюхавшим на кухню под батарею. Лидочку бил озноб. Ее слуховое восприятие расслоилось на две половинки. Привычное, внешнее, было точно пришиблено, но вторая, внутренняя половина слуха отчетливо улавливала тягучие стоны в перемешку со всхлипами. Вдруг зазвонил телефон. Лидочка даже не разобралась, что услыхала звонок внутренним слухом, Снаружи телефон молчал, ибо работал в тот момент в нечеловеческих акустических частотах. Тем не менее, для Лидочки это было настоящим психологическим спасением, проявлением нормальной жизни, пускай и в три часа ночи. Лидочка подняла трубку. Сотни неразборчивых диалогов, шумы и радиопомехи неслись на нее. Сквозь них едва прослушивался взывающий к кому-то одинокий голос «Смир». Верни его. Верни! Лидочка испуганно бросила трубку и сразу переключилась на импульсы рыдающего уха. Ей пришло в голову, что оно запросто прискачет к ней в постель греться. Ухо ворочалось в пыльном уголке, шумно дышало, глотая невидимые слёзы. Лидочка опустилась на четвереньки и осторожно подползла к нему. Впрочем, зубов у него нет. успокаивала она себя. Лидочка приблизила лицо к уху и разобрала жалобы, оформленные неизвестными ей словами. Лидочка ощутила что-то похожее на жалость. Ухо тряслось от холода, несколько раз чихнуло и закашлялось. Оно явно нуждалось в более тёплом месте. Лидочка взяла ложку и попыталась поддеть ухо, но ничего не получалось. Она только извозила ухо в пыли. случайно придавила мочку, так что ухо вскрикнуло. Лидочка не выдержала мучений маленького существа и подняла его рукой, очистила от налипшей пыли и внимательно осмотрела. Обратная сторона уха была совершенно гладкой, без рубцов. Лидочка выстелила ватой литровую банку и положила туда ухо, а потом села наблюдать. Продрогшая и обессиленная Ухо быстро утихло. Лидочка со спокойным сердцем пописала и легла спать. Утром её разбудил не будильник. До подъёма оставалось ещё больше часа. Ухо плакало и призывало. Оно изменило цвет. Из вчерашнего бледно-розового сделалось малиновым. Лидочка пощупала его. Ухо просто горело, у него поднялась температура. Вокруг ушного канала появились обильные серные выделения. Полночи в интазе не прошли бесследно, оно простудилось. Лидочка не знала, что и делать, утеплила банку дополнительным количеством ваты, обтёрла ухо борным спиртом. В шкафу Лидочка отыскала специальную лампу и погрела ухо синим светом. Она так увлеклась, что чуть не прозивала выход на работу. Опасаясь встречи с бывшим владельцем, Лидочка поймала машину. В ателье она вошла перевозбужденной, как ребенок, который принес домой котенка, а родители позволили его оставить. Ни о чем другом, кроме таинственного уха, Лидочка и думать не могла. Она вспоминала тепло беззащитного тельца, чувство благодарности за ее Лидочкину заботу и счастливо ежилась. Иногда воображение рисовало лицо страшного незнакомца и не было. И тогда Лидочка вздрагивала. Во время обеденного перерыва, когда Лидочка наблюдала за жующими рожами, тревожная мысль пронзила её: "Она не накормила ухо. Да и как, если у него нет трта, и чем его кормить?" Она еле высидела до конца рабочего дня и понеслась домой. Уху сделалось хуже. Обильно выделилась ушная сера. Оно не контактировало с Лидочкой, а изредка тихо постанывала. На всякий случай Лидочка налила в блюдечко тёплого молока и положила ухо на край блюдца. Ухо не притронулось к молоку. Ближе к полуночи встрепенился беззвучный телефон. Я найду тебя. Я почти нашёл тебя, завывал размазанный в пространстве голос, утопая в электрошумах. Никогда раньше Лидочка не знала такой бессонной ночи. Она периодически вскакивала с кровати и подбегала смотреть, что с ухом. Ухо только похрипывало и на любые манипуляции отвечало слабо выраженной реакцией. Лидочка попеременно закапывала в него то борный спирт, то молоко. Утром Лидочка не вышла на работу, отпросившись с риском для карьеры. Чуть её подсказывала ей, что если с ухом что-нибудь случится, никакой карьеры не будет вообще. Лидочка пролистала в медицинском справочнике раздел ушных болезней. В качестве последнего средства она собиралась растолочь таблетку антибиотика и порошок всыпать в ухо. А ещё лучше сделать инъекцию. У себя Лидочка ничего подходящего не нашла, а бежать в аптеку не решилась. Ни знакомец смог крыскать где-то рядом. Лидочка спустилась на два этажа к соседке. У той невестка работала фельдшерицей. И кроме этого, у них недавно родилась внучка, и Лидочка надеялась, что они запаслись детскими лекарствами. Нашлась только одна ампулка. Соседка пообещала поднести ещё чего-нибудь вечером, когда невестка вернётся из больницы. От инъекции в четверть кубика ухо вспучило. Оно полыловило и почти не подавало признаков жизни. Через пару часов синева сошла, и ухо приобрело перла мутровый оттенок. Лидочке показалось, что уху полегчало, ибо стоны прекратились. Она прилегла вздремнуть и проснулась поздно вечером. Лидочка сразу подскочила к столу и потрогала ухо. Оно было холодным и окастеневшим. Сдохло, поняла Лидочка. Не доглядела. И жуткие предчувствия сковали её душу. Трупик уха на вате, зеленоватый свет лампы Мелкий снежок за окном сводили с ума. Данёсся скрежет лифта, остановившегося на её этаже. В дверь позвонили, и Лидочка вздохнула. Соседка принесла лекарство напрасно. Лидочка открыла дверь и жарко обмерла. На пороге стоял страшный владелец уха. Голову его облегал чёрный капюшон, из-под которого выглядывало синее лицо. Он захлопнул за собой дверь, И Лидочку скриучило от ужаса. Он прошагал в комнату, Лидочка ползком за ним, взял в руку мёртвое ухо и оглянулся на Лидочку. Его глаза излучали запредельную злобу. Черты лица исказились, а в горле кроваво булькнуло. Он потянулся к Лидочке. Она закричала истошным внутренним криком, настолько громким, что, прозвучав вживую, он всполошил бы весь микрорайон. Ее собственный крик разорвал Лидочке сердце, и она на миг умерла. Потом она ожила снова. Прежняя Лидочка, Лидочка большая, валялась без дыханной. У Лидочки новой, Лидочки маленькой, не было ни рук, ни ног, ни глаз, ни желудка, ни сердца. Только изогнутая вареникообразная гладкая тельца С загнутыми краями, копеечной воронкой посередине и мягким плавничковым основанием, которое протыкал золотой крюк. Мир новых восприятий открылся Лидочке. Но прежде чем забылись старые, Лидочка, осознав, что с ней произошло, напоследок извергла жуткие человеческие проклятия. Затем Лидочкины мысли приняли иной оборот, соответствующий её новой сути. Человек приподнял труп за голову и резким движением, каким выдёргивают из грядки морковку, отделил ухо от черепа. Откинув капюшон, человек стал перед зеркалом в профиль. Некоторое время он изучал место, где у него отсутствовало ухо, после высмаркался на палец, смазал кожную пустоту и, примерившись, ловко насадил ухо. Несколько минут он придерживал его рукой, пока ухо не взялось тогда человек накинул капюшон переступил через мёртвое тело Лидочки и ушёл в неведомом направлении